«Тем более», — писал государь, — «что я всегда мечтал о министре внутренних дел, который будет работать совместно с Думой». Протопопов, выбранный земствами, товарищ Адзянко. «Я не могу забыть удивление и возмущение государя, когда начались интриги». Однажды за чаем, ударив рукой по столу, государь воскликнул. «Протопопов был хорош и даже был выбран Думой». И Радзянка делегатом за границу. Но стоило мне назначить его министром, как он считается сумасшедшим. Под влиянием интриг протопопов стал очень нервным, а мне казался, кроме того, очень слабохарактерным. Во время революции он сам пришел в дому, где его и арестовали по приказанию Радзянка. Маклаковым государь был очарован и говорил, Наконец-то я нашел человека, который понимает меня и с которым я могу работать. Но настало время, когда великий князь Николай Николаевич и другие стали требовать его удаления. И по рассказам самого Маклакова, которые мне передавали, государь лично ему об этом сообщил на докладе. Маклаков расплакался. Он был один из тех, которые горячо любили государя не только как царя, но и как человека, и был ему беззаветно предан. Генерала Сухомлинова государь уважал и любил еще до его назначения военным министром. Блестящая проведенная мобилизация в 1914 году доказывает, что Сухомлинов не бездействовал. Главными его врагами были великий князь Николай Николаевич, генерал Поливанов и знаменитый Гучков, Сухомлинову приписывалось бесконечное множество злодеяний. Английский писатель Вильтон говорит о нем. Зачем гнали армию на Южном фронте так отчаянно вперед, когда не было надежды получить достаточное количество снарядов? Ответ можно найти в полном несогласии между штабом Верховного главнокомандующего и военным министерством. Генерала Сухамлинова арестовали еще при государе и заключили в крепость. Затем во время революции судили и приговорили к пожизненной каторге. Ем просидела четыре месяца в Петропавловской крепости, рядом с госпожой Сухомлиновой, которую раньше не знала. В страшные длинные ночи, когда мы всецело были в руках караула, ее стойкость и самообладание не раз спасали нас от самого худшего. Солдаты уважали ее, и боялись безобразничать. Она всегда занималась, читала, писала, когда позволяли, и из черного хлеба лепила прелестные цветы, краску брала синие полосы на стене и кусочка красной бумаги, в которую был завернут чай. Суд оправдал ее, и она вышла при рукоплескании всего зала. Во время амнистии госпоже Сухомлиновой удалось освободить ее престарелого мужа, Перевести его в Финляндию. После стольких несчастий, которые они перенесли вместе, госпожа Сухомлинова оставила своего мужа и вышла замуж за молодого грузина. Их обоих расстреляли большевики. Много было разговоров и о митрополите Петериме, будто бы назначенном Распутиным. Государь познакомился с ним в 1914 году во время посещения Кавказа. Митрополит Питерим был тогда экзархом Грузии. Государи свита были очарованы им, и когда мы в декабре встретились с государем Воронеже, я помню, как государь говорил, что предназначает его при первой перемене митрополитом Петроградским. Митрополит Питерим был очень осторожен и умен. Их величество его уважали, но никогда не приближали его к себе. Когда он раз или два был у их величеств, темой разговора, как они рассказывали мне, была Грузинская церковь, которая, по его словам, недостаточно поддерживалась синодом, хотя, в сущности, была первой по времени христианской церковью в России. Митрополит Питерим, видимо, всей душой любил Грузию, где и он был очень любим. Он же первый завел речи о приходах. Эти вопросы очень интересовали их величеств но они откладывали все вопросы до окончания войны. После моего ареста временным правительством одним из тяжелых оскорблений, которое вынесла моя бедная мать от Керенского, была клевета, что все бриллианты, которые я имею,